Тридцать третья глава. Послание из тьмы. «Вы нашли его?» — спросил Ранд, спускаясь за Хурином по узкому лестничному пролету. Внизу располагались кухни, и туда же отсылали слуг сопровождавших прибывших гостей. Или Мэтт и в самом деле расшибся. «О, с Мэттом все хорошо, лорд Ранд!» — Нюхач нахмурился. По крайней мере, с головой у него все в порядке, и ворчит он не хуже любого здорового человека. Я не собирался волновать вас, но нужен был предлог, чтобы вы спустились. След я отыскал совсем легко. Люди, что подожгли гостиницу, вошли в огороженный стеной сад за манором. К ним присоединились троллоки и вместе с ними вошли в сад. По-моему, вчера днем... Может, даже позапрошлой ночью. Он помедлил. — Лорд Рант, обратно они не выходили. Они по-прежнему должны быть еще там. У подножия лестницы из коридора доносились смех и пение, слуги тем временем развлекались сами. У кого-то нашелся битерн, хрипло-дребезжала мелодия, в такт ей хлопали, под нее стопотом танцевали, здесь не было ни оштукатуренных стен, ни прекрасных гобеленов, только голый камень и простое дерево. В коридорах чадили тростниковые факелы, отстоящие довольно далеко один от другого, кое-где переходы скрадывал полумрак». «Я рад, что ты опять разговариваешь со мной по-человечески», — сказал Ранд. «Потому, как ты раскланивался и расшаркивался, я стал подумывать, будто ты стал большим кайренцем, чем сами кайренцы. Хурин покраснел. «Ну, что к этому?» Он повернул на шум веселья, несущийся по коридору, и вид у него был такой, будто не хочу, а захотелось сплюнуть». Все они из кожи вон лезут, стараясь выглядеть приличными людьми, но, лорд Ранд, из них каждый клянется, будто верен своему господину или хозяйке. Все намекают, что готовы продать то, что им известно или о чем слышали, а когда вольют в себя пару-другую стаканов, то скажут вам шепотом на ухо о лордах и леди такое, о чего волосы встают дыбом. — Я знаю, они каренцы, но никогда не слыхал о подобном поведении. — Скоро, Хурин, мы отсюда уйдем. Ранд надеялся, что это правда. — Где этот сад? Хурин свернул в боковой коридорчик, ведущий вглубь манора. Инктора и остальных ты уже привел? Нюхач помотал головой. — Лорд Инктор позволил загнать себя в угол шести или семи особам из тех, кто называет себя «леди». Я не смог пробиться к нему, чтобы поговорить, а Веренседай была с Бартоносом. Она так на меня посмотрела, когда я подошел ближе, что я даже и не пытался ей сказать. Они уже завернули за угол, где их поджидали Лойл и Мэтт, а Гир стоял немного пригнувшись, потолок был для него низок. Улыбка рассекла лицо Лойла почти надвое. Вот и вы. Ранд, никогда я не был так рад от кого-то убраться, как от этих людей наверху. Они беспрерывно расспрашивали меня, возвращаются ли Агир, согласился ли Галдриан заплатить, что был должен. По-видимому, причина, почему ушли все Агир в том, что Галдриан перестал им платить. Но разве только одними обещаниями? Я все твердил, что не знаю об этом ничего, но половина из них по лицам видно, думает, будто я лгу, а вторая половина, будто я на что-то намекаю. — Скоро мы отсюда уйдем, — заверил его Рант. — Мэт, ты как, в порядке? Щеки у друга ввалились больше, чем помнил Рант, даже по сравнению с тем, что было в гостинице, и скулы на лице Мэтта... Выдавались еще больше. Я чувствую себя хорошо, брызгливо пробурчал Мэт. Но меня точно ничуть не огорчает, что я ушел от других слуг. Кто не расспрашивал меня, не моришь ли ты меня голодом? Наверняка думал, будто я больной и близко ко мне не подходил. Кинжала, ты не чувствуешь? Спросил Ран. Мэт угрюмо качнул головой. Если я что и чувствую, так это то, что за мной почти все время кто-то следит. Эти неслышно шныряющие повсюду типы, ничем не лучше исчезающих. Да чтоб мне сгореть, я чуть не обалдел, когда Ахурин сказал мне, что напал на след приспешников темного. Ранд, я вообще кинжала не чувствую. А я излазил это проклятое здание от чердака до подвала, Но это не значит, что его тут нет, Мэт. Я ведь положил его в ларец вместе с рогом, помнишь? Может, поэтому ты его и не чувствуешь? Ну, вряд ли, по-моему, Фейну известно, как открыть крышку, иначе он не потащил бы с собой тяжеленный ларец, когда сбежал из Фалдара. Даже такая уйма золота ничто по сравнению с рогом Валер, когда мы отыщем рог, тогда же найдется и кинжал. «Вот увидишь». «Только чтобы мне недолго приходилось прикидываться твоим слугой», — пробурчал Мэт. «Только чтобы ты не спятил и не...» Он умолк, кривя губы. «Ранд не сошел с ума, Мэт, сказал Лойл. «Кайриэнцы никогда не впустили бы его сюда, не будь он лордом. Это они с ума посходили». «Я не сумасшедший». Хрипло произнес Ранд. «Пока еще. Хурин, покажи, где этот сад?» «Сюда, лорд Ранд». Вчетвером они вышли в ночь через маленькую дверь. Ранду пришлось пригнуть голову, а Лойлу сложиться вдвое и сгорбить плечи. Света в желтых лужицах из окон наверху хватало, и между прямоугольными клумбами рант различал выложенные кирпичом дорожки. По обе стороны в полумраке виднелись темные очертания конюшен и прочих пристроек, от веселящихся внизу слуг и от музыкантов, выступающих для их хозяев, с верхних этажей долетали случайные обрывки мелодий. Хурин вел спутников по дорожкам, вскоре пропало даже Тусклое свечение фонарей, и дорогу освещала одна лишь луна. Сапоги тихо скрипели по кирпичу. Кусты, при свете дня наверняка, рассвеченные яркими бутонами, сейчас в тьме превратились в странные бугры. Ранд то и дело трогал меч и не позволял взору задерживаться на чем-то слишком долго. Вокруг невидимая могла прятаться сотня тролоков. Да, он знал, Хурин бы учуял их, будь они тут, но эта мысль мало успокаивала. Если Бартонас приспешник тьмы, то и кто-то из его слуг и стражников тоже. А учуять друзей темного Хурину не всегда под силу. А выскакивающие из ночного мрака приспешники темного немногим лучше троллоков. Вон там, лорд Рант прошептал Хурин, указав рукой. Впереди отсекали участок каменные стены, чуть выше головы Лойла и длиной где-то шагов пятьдесят. Из-за теней Рант не был уверен, но, похоже, сад продолжался и за стенами. Интересно, зачем Бартонусу понадобилось огораживать стеной часть своего сада, да еще в самом его центре? Крыши над стеной вроде заметны не было. Почему они туда вошли и не выходят? Лойл склонился губами к самому уху Ранда. Я же говорил тебе, здесь, на этом месте, была Агирская роща. Ранд, за этой стеной, внутри, путевые врата. Я чувствую их. Ранд услышал обреченный вздох Мэтта. — Мэтт, мы не сдадимся, — сказал он. — Да я и не думаю сдаваться. Просто у меня хватает мозгов не путешествовать по путям опять. — Может, придется, — сказал ему Рант. — Иди отыщи Инктора и Верен. Сделай так, чтобы они остались одни, неважно как, и скажи им, что Фейн, кажется, унес рок через путевые врата. Только чтобы больше никто не слышал. И не забывай хромать. Весь Кайрен уже знает, что ты расшибся. Странно было, что Фейн осмелился вступить на пути, но, видимо, других возможностей не оставалось. Не стали бы они проводить день и ночь, сидя там без дела, без крыши над головой». Мэт изогнулся в низком поклоне и напыщенным голосом, сочащимся от сарказма, произнес Сию секунду милорд, как будет угодно милорду, разрешит ли милорд нести его знамя? Он направился обратно к манору, его ворчание потихоньку стихало. Теперь мне нужно хромать, потом от меня потребуют сломать шею. — А то и... — Он просто волнуется из-за кинжала. — Рант, — заметил Лойл. — Знаю, — отозвался Рант. — Но сколько он еще станет молчать о том, кто я такой, и не проговорится ненароком? Он не верил, чтобы Мэтт намеренно мог предать его. Для этого еще слишком много оставалось от прежней их дружбы. — Лойл, подсади меня. Я хочу заглянуть за стену. — Рант... «Если приспешники темного по-прежнему там, их там нет. Подсади меня, Лойл». Они втроем приблизились к стене, и Лойл сцепил руки в замок перед собой, а Ранд поставил туда ногу, как в стреме. А Гир с легкостью выпрямился с таким весом, и голова Ранда оказалась над гребнем стены, и юноша заглянул туда. Тонкая корочка луны на ущербе давала мало света, и многое пряталось в сумраке, но на огороженном участке, похоже, не было ни цветов, ни кустов, лишь одинокая скамья бледного мрамора, расположенная так, чтобы сидящий на ней оказывался лицом к чему-то напоминающему поставленную вертикально в самой середине площадки громадную каменную плиту». Ранд ухватился за гребень стены и подтянулся. Лойл издал тихое шш, и вцепился ему в ногу, но юноша вырвался и перекинул тело на ту сторону. Ноги встретили коротко подрезанную траву, у него появилась неясная мысль, не загоняет ли Бартона сюда овец, который так коротко объедает траву. Глядя на темнеющую каменную плиту путевых врат, Ранд вздрогнул, услышав, как о землю грузно стукнули сапоги. Отряхиваясь, на ноги встал Хурин. — В таких делах вам нужно быть осмотрительнее, лорд Ранд. Мало ли кто тут мог прятаться, или что? Он уставился во мрак, в углах Ощупывая пояс, будто нашаривая оставленный в гостинице короткий меч и мечелом, слуг вооруженными в КРН не впускали. — Сунься в нору без оглядки, и там тебя ждет змея. — Ну, ты бы их учуял, — заметил Ранд. — Может быть. Нюхач вздохнул поглубже. — Но мне под силу унюхать только, что они сделали, а не то, что замышляют. Над головой уранда раздалось царапание, поскребывание, и после со стены спрыгнул Лойл. А Гир не нужно было даже рук выпрямлять, а он уже коснулся сапогами земли. «Опрометчиво», — пробормотал он, — «вы, люди, всегда такие опрометчивые и торопливые, и теперь я себя веду так же. Старейшина Хаман обязательно сурово отчитал бы меня, а моя мать...» Темень скрывала его лицо, но Ранд был уверен, уши Агир энергично подергивались. «Ранд, если ты не начнешь проявлять осторожность, то того и гляди, втянешь меня в какую-нибудь беду». Ранд подошел к путевым вратам, обошел вокруг них. Даже вблизи они ничем с виду не отличались от обыкновенной квадратной каменной плиты высотой более его роста. Обратная сторона на ощупь оказалась гладкой и прохладной. Он лишь быстро провел рукой, но лицевая была вырезана рукой художника. Вьющиеся растения, листья, цветы покрывали ее. Каждый исполнен столь искусно, что в призрачном лунном сиянии они казались почти живыми. Ранд ощупал почву перед ними. «Так и есть». Трава была частью ободрана двумя полукружиями, словно ворота эти недавно открывали. — Это и есть путевые врата? — с сомнением вымолвил Хурин. — Ну, конечно, рассказы о них я слыхал, но... Он втянул вечерний воздух, след ведет к ним и обрывается лорд Ранд. — Так как мы выследим их теперь? — Я слыхал, будто если пройти в путевые врата, то выходишь оттуда обезумевшим, если вообще выйдешь. Хурин, это можно сделать. Мне это удалось и Лойлу, и Мэтту, и Перину. Ранд не отрывал взора от переплетения листьев на камне. Он знал, есть один, не похожий на все прочие вырезанные тут трехконечный лист, легендарный Авендессеры, древа жизни. Он положил на него ладонь. Готов спорить, ты сумеешь взять след на путях. Мы можем проследить, куда бы они ни бежали. Не помешает и себе лишний раз доказать, что сам Рант может ступить в путевые врата. Я тебе это докажу». Он услышал тихий вздох Хурина. Лист, сработанный в камне, как и все прочие, вдруг очутился в ладони уранда. Лойл охнул тоже. На один миг вырезанные на вратах листья и ветви вдруг будто ожили, каменные листья словно зашевелил ветерок, цветы даже в тьме наполнились красками, вниз по центру монолита пробежала трещина, и две половины плиты стали медленно-медленно распахиваться на рандо. Он отступил, давая им открыться, он не увидел перед собой другую сторону обнесенного стеной участка, но его взгляду не предстало и то памятное серебристое отражение. Проем ворот был черен, так черен, что ночь вокруг будто посветлела от этого мрака. Между по-прежнему раскрывающимися створками... Проступила смоляная чернота. С воплем отскочил назад, в спешке выронив лист авендессеры, и Лойл вскрикнул «Мачин шин!» «Черный ветер!» Гул ветра ударил в уши, по траве побежали волны, разбиваясь о стены, в воздух взметнулась и заклубилась пыль, и в ветре разом будто закричала, запричитала тысяча обезумевших голосов. Нет, десять тысяч, стараясь заглушить один другой, наслаиваясь. Рант различил лишь некоторые, и тут же горько пожалел об услышанном. «Кровь так сладка!» Так сладко пить кровь, кровь, что капает, капает. Так красны капли, красивые глаза, прекрасные глаза, и у меня нет глаз... Вырвать глаза из твоей головы, Разгрызть твои кости, Расколоть твои кости, Что в твоей плоти, Высосать из них мозг, Пока ты вопишь крик, крик, Поющие крики, Пой свои крики. Но самое худшее — Во все остальное нитью вплеталась шепотом «Алтар! Алтер, Алтер, Алтер. Ранд обнаружил вокруг себя пустоту и кинулся в ее объятия, невзирая на мучительное, болезненное на грани видимого свечения Сайдин, величайшей из опасностей, поджидающей на путях, был Черный ветер. Он отбирал души у тех, кого убивал, и ввергал в безумие тех, кого оставлял в живых. Но Мачен был частью путей. Он не мог их покинуть. Но вот лишь он дул в ночи, и черный ветер звал Ранда по имени. Путевые врата раскрылись еще не до конца, если только установить обратно лист Авендесары. Во тьме Ранд заметил, как на четвереньках ползает Лоил и шарит в траве. Сайдин наполняла Ранд, он чувствовал его кости, будто завибрировали. Он ощутил раскаленный до красна, холодный, как лед, поток единой силы. Почувствовал себя поистине живым, как будто без нее не существовало его самого. Ощутил маслянисто-скользкое пятно порчи. Нет! И безмолвно он закричал на себя из пустоты. «Это настигает тебя! Это убьет всех нас!» Он швырнул все в черный валдырь, Вздувшийся сейчас из путевых врат на целый спан. Он не понимал, что метнул туда или как, Но в сердцевине того мрака... Расцвел ослепительный фонтан света. Черный ветер вскричал, завизжал десять тысяч бессловесных стонов агонии, медленно, сопротивляясь дюйм за дюймом, Пузырь опадал, набрягшая тьма постепенно отступала, втягиваясь обратно в зев еще распахнутых врат. Сила потоком устремилась через Ранда, он чувствовал связь между собой и Сайдин, подобную реке в половодье, пробившую русло между ним и чистейшим огнем, — Пылающим в глубине черного ветра, обернувшись этим громадным, беснующимся водопадом. Жар внутри Ранда дошел до белого коленя и дальше к сиянию, от которого плавится камень и испаряется сталь, и воздух взрывается огненным дождем. Холод все нарастал, пока воздух в легких не замерз льдом до металлической твердости. Ранд чувствовал, как это сокрушает, подавляет его, как самая жизнь размывается, словно податливый глинистый речной берег. Чувствовал, как его самого стирает, что сам он исчезает. Не могу остановить. Если это вырвется, нужно уничтожить это, а я не могу остановить. Отчаянным рывком Раунд вцепился в расползающиеся фрагменты своего «я», единая сила бушевала в нем, он несся на ее потоке, словно деревяшка на порогах, пустота начала таять и расплываться, ничто испарялось леденящим холодом. Раскрывающиеся путевые врата остановились, движение сменилось на «попятное», Ранд смотрел широко распахнутыми глазами, уверенный, что в неотчетливых мыслях, текущих вне пустоты, он видит лишь то, что хочет видеть. Створки смыкались все ближе одна к другой, заталкивая шин, обратно, будто тот был плотной субстанцией, в сердцевине черного ветра по-прежнему бушевал. С каким-то отстраненным, неопределенным удивлением Ранд увидел, как Лойл по-прежнему на четвереньках отползает от закрывающихся ворот. Щель сузилась, исчезла, листья и лозы сцепились, сплавились в твердую стену, застыли камнем. Ран почувствовал, как связь между ним и огнем оборвалась. Бьющий через него поток силы пресекся, еще секунда, и поток снес бы его самого. Вздрагивая всем телом, юноша упал на колени, он по-прежнему был внутри сайден, больше не текучий, но образовавший там заводь. Ранд был резервуаром единой силы. От осознания этого он дрожал. Он ощущал запахи травы, земли под ногами, камни стен. Даже во мраке он видел каждую травинку по отдельности и вместе, все разом в одном мгновение. На своем лице он ощущал Каждое самое ничтожное дуновение воздуха, язык от гадостного вкуса испорченности одервенел, свернувшийся в узловатый комок желудок дергало спазмами, яростно Рант продрался из пустоты, по-прежнему на коленях, не двигаясь с места, он боролся за свободу. А потом все пропало, осталось лишь слабеющее, мерзостное ощущение на языке. Резь в желудке и память. Вот что быть живым.